Глава 16. Вместо ответа Ашер кивнул. Лиана, подойдя ближе, остановилась и перевела взгляд с него на Бродира. Хмурый взгляд сменился задумчивым. «Но почему здесь?» — спросила она и снова посмотрела на Ашера. «А где еще?» — задал он вопрос, который недавно волновал его самого. Лиана замерла, огляделась и... «Логично», — согласилась спустя время. «Думаешь, тут можно найти какой-нибудь свежезакопанный труп?» Задавая вопрос, Лиана выглядела деловито. Посмотрев себе под ноги, она носком ботинка поддела ближайший бугорок, словно тот самый труп мог быть похож на гриб, прячущийся под тонким слоем палой листвы. «Я собирался проверить», — ответил Ашер, но при этом совсем не спешил возобновлять работу с магией. Наблюдать за Лианой было в разы интересней и приятней. Лиана поморщилась. «А нам обязательно брать руку у трупа?» спросила она. «Это вроде как невежливо, нет?» Когда она снова посмотрела на него, Ашер ощутил странное удовлетворение. Он вдруг подумал, что хочет, чтобы ее внимание всегда было приковано именно к нему. «Думаю, что да, невежливо», согласился он. «Ну вот, о чем я и говорю», Лиана улыбнулась. «Я сразу не подумала, Но сейчас, когда ты сказал, что ищешь труп, вдруг поняла. Они оба замолчали. Воцарилась тишина. Лес, еще минуту назад безмолвный, постепенно наполнялся естественными шумами. Видимо, присутствие Лианы успокаивало потревоженную живность. «Отрежем — Отрежем у живого? спросил спустя время Ашер. Лиана вскинула на него пораженный взгляд, который вскоре сменился веселым. — Не шути так, совсем не смешно! — сказала она и рассмеялась. Ашер открыл рот, желая пояснить, что он вообще-то не шутил, но так ничего и не произнес. Наверное, для обычного человека его предложение и правда звучало слегка дико. Конечно, он не собирался отрезать руку невинному человеку, но всегда можно найти какого-нибудь приговоренного к смерти убийцу или насильника. Вместо того, чтобы объяснять это, Ашер наблюдал за смеющейся Лианой. Она в этот момент походила на блеснувший между туч солнечный луч. Яркая и чистая, ее сущность наполняла хмурый неприветливый лес брызгами света. «Я не думала, что у тебя такое отличное чувство юмора», — отсмеявшись, призналась Лиана. «Ты всегда такой серьезный, кто бы мог подумать», — договорив, она подмигнула ему. Ашер отвел взгляд, опасаясь, что не сдержится, и поцелует девушку. Ему хотелось попробовать на вкус эти смеющиеся чувственные губы он был уверен что даже самое изысканное угощение в мире не сравнится с их сладостью, если не у живого и не у мертвого то где тогда нам взять руку привлек его внимание задумчивый голос лианы может быть мы ее просто сделаем предложила она внезапно ашер посмотрел на горящую энтузиазмом девушку, а что какая магии разница чем управлять мертвой плотью или неодушевленным объектом Ашер задумался над этими словами. «Послушай!» Лиана внезапно приблизилась и вцепилась тонкими пальцами в его одежду. Ашер невольно замер, ощущая, как его окутывает притягательный аромат. «Мы просто сделаем так, что предметы будут имитировать руку. Тогда магии будет проще ее двигать». «С ума сойти! Это будет уже даже не просто зомби, а зомби-киборг! Что думаешь?» Искрящийся взгляд устремился к нему. «Думаю, что это отличная идея», — сказал он. Ашер, по своей сути, был спокойным и молчаливым человеком. Порой проходил день, и он понимал, что не сказал за это время ни одного слова. Но это не значило, что ему не требовалось живого общения. Впрочем, раньше гиперактивные люди рядом слегка раздражали. Так было до тех пор, пока он не встретил Лиану. «Казалось, само ее существование очень громкое». Она могла просто сидеть рядом, а ощущалась так, словно между ними происходит оживленный диалог. И по какой-то причине Ашеру это очень нравилось. Вот и сейчас он просто сидел и с большим интересом наблюдал, как Лиана пыталась придумать, из каких материалов сделать руку. Ашер, честно говоря, не понимал, почему она придает этому такое большое значение. Какая разница, есть у мертвеца вторая рука или нет? Тот не выглядел удрученным своей потерей. И, судя по тому, как ловко он справлялся с делами, утрата конечности никак ему не мешала. Но Ашер, конечно же, не собирался останавливать Лиану. «Сейчас мы можем себе позволить только самый простой вариант», вещала между тем Аня. «К сожалению, в таких условиях придется обойтись исключительно тем, что есть. Учитывая местность, это палки и...» Она осмотрелась по сторонам и заметила, как один из людей в караване наматывает на руку веревку, собирая ее. Веревки. Она поднялась на ноги и отправилась за материалом для работы. Сначала была добыта, почти с боем, верёвка. Потом Аня отыскала подходящие палки и принесла все это Ашеру. «Вот», — сказала она, раскладывая материал прямо перед ним. «Вот», — переспросил Ашер, переводя взгляд с предметов на Лиану. «Я все нашла, тебе осталось только сделать», — пояснила она и села неподалеку, с интересом наблюдая когда ашер не пошевелился аня подняла на него вопросительный взгляд что ашер покачал головой а затем посмотрел на палки и моток веревки бродир неподалеку постарался сделать вид что его не существует он даже думать не хотел что за рука из всего этого получится а пальцы можно сделать из камней выдала новую идею лиана один камень одна фаланга а магия их соединит и заставит двигаться проще сделать из небольших палочек возразил Ашер, понимая, как абсурдно должно быть звучат его слова. Он, человек, которому приходилось насмерть сражаться с могущественными тварями разлома, рассуждает, как из палочек сделать пальцы мертвому слуге. Что-то в этой ситуации явно было не так. Вот только сверкающие глаза Лианы заставляли его отбрасывать все сомнения. Подхватив толстые палки, Ашер соединил их и связал веревками. Затем обмотал получившуюся конструкцию так, чтобы рука сгибалась во всех положенных местах. Самым сложным было присоединить пальцы. Криво, косо, но у него это все-таки получилось. Протез сгибался там, где должен был сгибаться. Правда, выглядел при этом как палки, собранные вместе веревкой. «Это будет работать?» — со скепсисом спросила Лиана. Ашер и сам не знал, но был готов заставить странную конечность функционировать. Прикрыв глаза, он пустил в нее магию. В следующий миг в его руке ничего не было. «Ой!» — воскликнула Лиана. Ашер открыл глаза и посмотрел на кучку пепла у своих ног. Об этом он как-то не подумал. «Еще раз!» — не сдалась Лиана. Повторный опыт тоже оказался провальным. В следующий раз они попробовали воздействовать на руку магии жизни но получили лишь цветущие ветки, которые впору было сажать в землю. «Я думаю, что прежде чем оживлять руку», — сказала Лиана, задумчиво глядя на Бродира, — «нужно вставить ее в пустое место на его теле». Бродир не был согласен с таким утверждением, но под взглядом Ашера не сказал ни слова, смиряясь со своей судьбой. К его радости опыты были отложены, так как караван сдвинулся с места. Несколько дней они передвигались без особых проблем. Ходка шли днем, вечером останавливались на ночлег, ужинали и спали до самого утра беспробудным сном. На каждом привале Аня неустанно занималась созданием руки для их зомби. Тот безропотно сносил все издев... лечебные процедуры, но время от времени жалобно смотрел на Ашера. Аня делала вид, что не замечает этих взглядов. В конце концов, она ведь не резала тело Бродира. Она просто пыталась прикрепить к нему новую руку. На четвертый день, когда очередной эксперимент не удался, Аня решила, что пора спать. Сладко потянувшись, она выбросила пепел, оставшийся от конструкции, и, пожелав всем спокойной ночи, удалилась в свою палатку. Уснула быстро. В последние дни она изрядно уставала. Она не привыкла так много путешествовать. Кроме того, нынешние условия заметно отличались от того, к чему привыкла Аня. Здесь не было комфортных поездов, передвигаться приходилось либо на жестких телегах, либо на неудобных лошадях, из-за которых у Ани всегда болела нижняя часть тела. Еда тоже была скудной. В походе люди средневековья не могли позволить себе изыски, поэтому приходилось довольствоваться сухими лепешками, пустой кашей или жареным мясом. Последнее было редкостью, учитывая, что животных вдоль дороги водилось очень мало, а углубляться в лес охотники не могли ведь караван продолжал двигаться. Плюс ко всему Аня тратила каждый день много магии, и это тоже сильно сказывалось на ее самочувствии. Ночью Аня резко проснулась. Пару раз моргнув, она уже собралась снова уснуть, но в этот момент ощутила рядом чужое присутствие. Аня едва не закричала, но ее рот быстро закрыли. «Это я!» – прошептал Ашер. Аня обмякла всем телом, выдыхая. «Что ты тут делаешь?» Спросила она шепотом, когда Ашер убрал руку. Идем, попросил он и выскользнул из палатки. Аня прищурилась. Некоторое время она колебалась, но потом все-таки последовала за своим работодателем. Что происходит? Оказавшись наружу, задала она новый вопрос. Вместо ответа Ашер взял ее за руку и повел в сторону деревьев поблизости. Аня заметила, что по краям поляны клубился черный туман и сразу поняла, что это такое. Ночь от этого казалась еще более зловещей. «Будь здесь!» — попросил ее Ашер. Он уже собирался уйти, но Аня схватила его за руку. «Объясни!» — потребовала сердито. «Иначе я не стану делать то, что ты говоришь». Она ненавидела такие ситуации. В этот момент из кустов поблизости выскользнул кучер. «Они близко, господин!» — доложил он, а затем сел около костра и свесил голову, явно притворяясь спящим. «Зомби вообще способны спать? Что это за жалкий спектакль?» «Ничего не бойся и не шуми», — попросил Ашер. «Моя магия тебя прикроет». После этого он оставил Аню и вернулся к костру. Вскоре он вместе с бродиром изображал глубоко спящего человека. По мнению Ани, актером Ашер был бездарным. Через пару минут на поляну тихо вышли несколько человек, одетых в черные балахоны. Аня сразу напряглась и даже слегка присела. Каждый из них с явной опаской посмотрел на спящего Ашера. Затем они окружили палатку и внезапно тихо запели с воздетыми вверх руками. Аня, затаив дыхание, наблюдала, как под местом, где она спала еще совсем недавно, с каждым произнесенным словом наливалась светом пентаграмма. И это ей совсем-совсем не нравилось. В следующий момент из палатки донесся крик «Нечеловеческий!» Больше походило на виск какого-то животного. Балахонистые слегка запнулись, но продолжили петь. Впрочем, вскоре их песнопение все-таки оборвалось, поскольку палатка заходила ходуном. Казалось, внутри что-то мечется, а потом из дыры в задней стенке выскочило какое-то мелкое животное и бросилось в сторону леса. «Что?» Договорить человек не успел, так как потерял сознание от удара по голове. Это постарался бродир. Зомби двигался быстро, оглушая каждого мага. Некоторые из них успели заметить его, но вот убежать нет. Менее чем за минуту все было кончено. Аня выдохнула, только сейчас, понимая, что все это время просто не дышала. Убедившись, что опасности больше нет, она почти кубарем вывалилась из кустов, сопровождаемая клубами тьмы. Учитывая свою общую потрепанность, Аня могла только предполагать, какое пугало из себя сейчас представляет. «Что происходит?» — спросила она, добравшись до Ашера. «Кто эти люди? Что за магические штуки?» Ашер взглянул на нее и едва заметно улыбнулся. После этого подошел и вытащил из ее волос пару веточек. «Каратели!» — пояснил он. «И что они пытались сделать?» — задала Аня новый вопрос, поглядывая с опаской на лежащих на земле нарушителей ночного спокойствия. «Скоро узнаем!» Почти сразу после этого Брадир приволок к ним не сопротивляющегося парня. Тот выглядел испуганным и едва не плакал. «Господин!» — глухо произнес слуга. «Это он!» «Хорошо!» Ашер взглянул на мальчика, отчего тот и вовсе начал заикаться и все-таки заплакал, выглядя совершенно жалко. «Постой!» — внезапно крикнул еще один голос. К ним приблизился глава каравана. Встав перед юношей, он сжал губы и вскинул голову. «Господин, это я попросил его поставить здесь палатку. Он ничего не знал». Мужчина внезапно опустился на колени и поклонился до земли. «Прошу, казни меня!» Аня видела, как тяжело вздохнул Ашер. Ее взгляд соскользнул с него на караванчика, а потом на юношу. Тот трясся, как осиновый лист на ветру. «Встань!» — приказал Ашер. «И расскажи!» Мужчина на коленях какое-то время поколебался, а затем все-таки поднялся. «Не могу, господин, печать!» — пояснил он, склоняя голову. «Расскажи, что можешь!» — почти прорычал Ашер, раздражаясь. «У них моя дочь!» — произнес мужчина. «Я не мог отказать. Я просто следовал по намеченному пути, и в нужный момент...» Караванщик замолчал и покачнулся. Было понятно, что это предел того, что он может рассказать. «Ты!» — взгляд Ашера сместился на мальчишку. «Говори!» «Я! Я!» Начал заикаться юноша, поглядывая по сторонам, будто искал пути отхода. «Господин!» — взмолился караванщик, готовый снова упасть на колени. «Молчать!» — приказал Блэквелл. «Говори!» — повторил он требование. Его лицо было хмурым и напряженным. «Я ничего не знаю!» Почти взвизгнул юноша. «Мне просто велели помочь с размещением палатки. Сказали, что это место подходит лучше всего. Все, больше ничего. Я просто помог поставить палатку». Ашар кинул его взглядом, а затем подошел к той самой палатке и дернул ее, отбрасывая в сторону. Ногой он разметал палые листья. Под ними обнаружился начертанный черным углем символ — который недавно сиял огненным светом. Ему не потребовалось много времени, чтобы полностью разобраться в произошедшем. Хмыкнув, Ашер с безразличием посмотрел на бессознательных сектантов, а потом взглянул на Бродира. Тот, заметив его взгляд, выпрямился и подошел. «Господин!» «Допросить!» — приказал Ашер, не собираясь лично возиться с исполнителями. «Как прикажете!» Слуга поклонился и быстро оттащил людей за пределы видимости. При этом ему не пришлось возиться долго. Он мог поднимать по паре человек одновременно, благо силы ему на это хватало. Скоро на поляне остались только Ашер, Аня и караванчик с юношей. И если мальчишка трясся в стороне, то мужчина продолжал понуро стоять, ожидая, какая участь его ожидает. «Ты ведь понимаешь, что твоей дочери уже может и не быть в живых?» — спросил спустя время Ашер. караванчик дернулся так, словно его внезапно ударили по лицу, а потом опустил голову еще ниже. — Понимаю, — прохрипел он, — но я ничего не могу поделать. Ашер кивнул, принимая такой ответ. Он не винил человека за то, что тот сделал, так как осознавал, на что способен родитель ради своего ребенка. Взгляд Ашера упал на мальчишку. — Сын? — спросил он. «Нет», — мужчина покачал головой. «Моей дочери, друг», — пояснил он. «Вот как?» Ашер прищурился, окидывая взглядом трясущуюся фигуру. «Что-то ему...» «А когда вашу дочь выкрали?» — внезапно спросила Лиана. Ашер посмотрел на нее, но не стал вмешиваться. «Не так давно. Мы уже были в пути. Потом они пришли и...» Караванчик замолчал, но всем и так было ясно и как это случилось задала она еще один вопрос они с дарсом пошли прогуляться в лесу на них и напали пояснил караванчик о, -о, -о, -о протянула лиана и подошла к кашеру ближе хотели уединиться да юноша торопливо кивнул переводя тревожный взгляд с одного человека на другого мы заикаясь начал он мы просто пошли погулять — Мы ничего -то такого не делали, просто гуляли, а, а потом меня ударили по голове вот сюда. Мальчишка резко повернулся и задрал волосы, желая показать место удара. — Когда я очнулся, ее уже не было, я не вру. — В самом деле? — хмуро спросил Ашер, с прищуром наблюдая, как глаза юнца бегают из стороны в сторону. — Да, конечно, — добавил парень. — Зачем мне врать? Ашер подошел к нему ближе, а потом обошел кругом, отчего юноша едва не упал в обморок от страха. — Кто знает, — протянул Ашер, — это ты мне скажи, зачем ты врешь? — добавил он, встав прямо перед мальчишкой. — Говори! — рыкнул он, схватив юнца за воротник и как следует его встряхнув. — Я не вру! — закричал тот, обливаясь слезами. — Не вру, поверьте! Я просто, просто с каждым мгновением он плакал все сильнее пока и вовсе не потерял сознание караванчик смотрел на все широко открытыми глазами явно не понимая что происходит. он слишком нервничал а еще его взгляд то и дело бегал он постоянно облизывал губы и теребил руками одежду конечно он мог действительно просто сильно нервничать но нужно было убедиться пояснила для него аня